Монета. Май 1775 года от сошествия Мелиссон Львиной горы. Предложение спуститься в бездонную пропасть вызвало у Хармона вполне понятные сомнения. Даже маркиз Мираль Сенэли не скрывал дурной славы этого места. А мастер Гортензи, срочно вызванный в Мелиссон, едва услышал от Хармона новость, как разразился пылкой и тирадой и хотел тут же развернуть извозчика. Да я лучше поеду на север подстрягать хвосты медведям, лучше пойду в бродячий цирк работать тем парням, счей головы сбивают стрелами яблоки, лучше превращусь в ту рыбку, что выедает остатки пищи между зубов акулы, чем спущусь в бездонную пропасть. Харман по мере сил успокоил его, мол, всё построено на доброй воле, никто никого не принуждает, как говорит пословица, можно привести коня к водопою, но пить его никак не заставишь. Я не конь и пить не хочу, ответил Гортензи немного тише. Скажи-ка, мастер, на что именно угрожает нам в бездонной пропасти? Гортензи снова вскипел и битый час перечислял возможные опасности. Среди них были гигантские чудовища, орды кровососущих нетеперей, неупокоенные души всех погибших в пропасти, логово тёмного ида, сама холодная тьма, оставшиеся со времён сотворения мира и много чего ещё. Харман выделил из списка самые реальные опасности, такие, что всерьёз заставляли задуматься. Во-первых, пропасть может вести прямиком в царство богов, и боги покарают смертных за дерзкое вторжение. Во-вторых, она может оказаться слишком глубока, и шар, спустившись, не сможет вновь подняться на такую высоту. В-третьих, среди сумрака, заполняющего пропасть, можно напороться на выступ скалы и проколоть шар. В четвёртых, если на дне действительно лежат предметы перводара, то они могут быть опасны. К примеру, все знают о смертельной угрозе мерцающих предметов. Любой из этих опасностей хватало, чтобы вызвать в душе хармана волнение, а тут имелось целых 4. Было над чем призадуматься. Прежний харман взглянул бы на дело с точки зрения прибыли. Какая выгода спуститься в пропасть, продать шар, получить прибыльную службу и защиту от лабилинов, а какой риск? Потерять жизнь. Ясно, что никакая прибыль не окупит такой потери. Значит, надо хитрить. Например, изрядно заплатить Гортензию, чтобы он так и согласился на спуск, а Хармона высадил где-нибудь в горах. Но платить нечем, все деньги умо. Тогда возможна другая хитрость. Спуститься не на самое дно, где опасно, а просто влететь в туман, повисеть там часик, взлететь обратно и доложить, мол, посетили дно, никакого дара не нашли. Но теперь Не знакомство ли с Низой тому причина чудесное спасение от смерти или решение встать на путь добра захотелось взглянуть с иной точки. А как будет правильно? Как поступить, чтобы боги улыбнулись? Безупречный герой из сказки, конечно, рюнулся бы прямиком в бездну, доказав своему ужаству решительность и глупость. Хорошо ли быть смелым, но глупым? Улыбаются ли боги таким парням? Наверное, нет. Боги дали человеку голову, пожалуй, не только за тем, чтобы шляпу носить. Нужно напрячь ум и поразмыслить, что хорошего может принести спуск в пропасть. В худшем случае мы угодим в царство богов и, ясное дело, прогневим их. Ничего тут хорошего нет. В среднем случае на дне пропасти не найдем ничего, кроме скелетов да чудовищ. Если даже мы улизнем от них живыми, все равно путешествие выйдет бесполезным. В лучшем, по мнению Маркиза, случае на дне окажется перводар с тысячей предметов. А так ли это хорошо? Из-за одной сферы я, Харман Пауло, убил 5 человек: двух своими руками, трёх чужими. Из-за пару дюжин перстов Вильгельма, владыка Адриан стал тираном, попрал законы и был свергнут, а страну охватила война. Какие беды может принести тысяча предметов? Уж новую войну наверняка. Либо шаваны, либо северяне точно явятся сюда, едва прослышат о находке. Мне случайно ведь существует закон, чтобы о всяком даре первым делом докладывать владыке и церкви, а не добывать самому тайком в тихаря. И что получается в итоге раздумий, обмануть маркиза и не спускаться на дно это не только безопасный, но и правильный выбор. Боги скрыли тайну на дне бездны не затем, чтобы маркиз и второй сунули туда свои носы. Значит, выбор сделан, осталось только подобрать наилучший способ обвести их вокруг пальца. Решив так, Харман ощутил огромное вдохновение и гордость от своей правоты. Он очень хотел поделиться с Низой, она поймёт и обрадуется. Но она слишком прямолинейна, может не сберечь тайну, поэтому лучше промолчать. А вот Гортензию Харман сказал: "Есть такие мотыльки, странные божьи создания, которым всё едино жить или умереть. Увидели огонёк из горели. Комарики тоже" Жу-жаджу, жжат на духом, докучают и докучают, пока до не пришлёпнешь. Так вот, гортензии. Я не мотылёк и не комарик. Харман подмигнул изобретателю, тот понял намёк и охотно согласился помочь. Следующим днём они приступили к подготовке. Небесный корабль хранился в удивительно простом и надёжном тайнике. Опустошенный шар, сеть, корзина, горелка и пузыри с водородом спокойно лежали на крыше Хармонова поместья. Когда Хармон и Гортензий сняли их оттуда, маркис Мираль Сенелли и бургомистр, и отец Элизии издали удивленные возгласы. Никто из людей, привыкших ходить по земле, даже не подумал о крыше. Если бы кто-то обыскивал поместье, он дошел бы до исступления, передвигая мебель, рыская в погребах и подвалах, перекапывая землю в цветниках и сенах конюшни, но не заглянул бы на крышу. Сичас он мог бы с полным основанием сказать, этот Харман-торговец хитрый чёрт. Правда, никто так и не удосужился обыскать имение. Лабелины не имели надобности в шаре. Второй из пяти имел, но будучи аббатом, не желал нарушать заповеди и опускаться до воровства, по крайней мере, если есть иной путь. Тайник Хармана остался неиспытанным на прочность. А вот другой секрет новая конструкция небесного корабля должен был принести обильные плоды. Что кВот в чём? Теперь корабль состоял из двух шаров вместо одного. Они размещались один под другим и соединялись с сетью наподобие чулка. Верхний шар наполнялся водородом. Его силы хватало лишь на то, чтобы еле-еле оторвать от земли корабль с людьми. Нижний шар наполнялся горячим воздухом и служил для регулировки высоты. Хочешь подняться выше, греешь воздух, но не тратишь много топлива. Ведь главную летучесть дает шар с водородом. Хочешь опуститься, выпускаешь горячий воздух из нижнего шара, но не стравливаешь драгоценный водород. По всем расчётам такой корабль мог продержаться в небе 5-6 часов, при этом сохраняя способность менять высоту и ловить нужный ветер. Если поймать попутный южный ветер, то за день можно добраться в Пентаго, столицу второго из пяти. Потрясающе, сказал Мираль Сенелли. Я счастлив, что стал свидетелем такого торжества науки. Про матери улыбаются, глядя на нас. Глядя на меня, мысленно уточнил Харман. Ты-то не сильно радуешь богов, рассеитель святынь. День потратили на небольшое испытание. Несколько раз подняли и опустили корабль с четырьмя человеками в корзине. То был первый случай, когда Харман оторвался от земли. Поначалу ему владел страх, настолько сильный, что чуть не перерос в панику, но Харман перестал смотреть вниз на ужасающую далёкую землю и припал взглядом к низи. Увидел улыбку счастья на её устах, горящие искрами глаза, трепещущие на ветру волосы и сумел впитать частицу настроения девушки. Смог подумать, как думает она, насколько здорово быть в небе, выше маркизов и графов, выше башен и дворцов, не подчиняясь никакой власти, кроме Бога и ветра. Снова, как в час освобождения из ямы, как в минуту, когда решил отдать сферу Давиду, Хармон ощутил свободу. Ещё одни оковы упали с его рук. Ни деньги, ни жадность, ни сама земля больше не были властны над Харманом. По крайней мере, так казалось во время полёта. Затратив больше недели на подготовку и ещё несколько дней на ожидание попутного ветра, они наконец собрались стартовать. Маркиз напутствовал Хармана: "Мой господин, второй из пяти предупреждён о вашем прибытии. В Пентагоне вас будет ждать торжественная встреча и праздничные пиршества". «Разве вы не полетите с нами?» – деланно удивился Хармон. «Он-то давно заметил, что маркиз боится высоты». «О, славный! Я не хочу разлучаться с любимой супругой, а вместе мы в корзину не поместимся. Но мой верный друг и помощник составит вам компанию. Прошу любить и жаловать». К Хармону подошел мужчина, вооруженный луком и парой кинжалов. Его лицо показалось знакомым. Жесткие черты, светлые волосы, блеклые глаза – Верно, это он некогда принёс Харману на выбор чёрные и белые круглиши. Буд скупо представился мужчина. Маркиз хлопнул его по плечу. Буд полетит с вами и поможет в случае любых передряг. Что бы ни случилось, можете полагаться на него, как на меня. Харман, Низа, мастер Гортензии и тусклоголозый Буд забрались в корзину, и корабль поднялся в небо. Мелисонская долина превратилась в игрушечное царство с бисером крыш, лоскутиками виноградников, лазурной лентой у реки. Харману захватило дух от скорости. Поместье только что было под корзиной, и вот оно уже в полёте стрелы, а вот его различить сложно. Нужно напрячь глаз, чтобы выделить угловатое пятно у садьбы. Когда под шаром промчалась первая гора, никто в корзине не смог сдержать вздоха. Кому ещё в целом мире случалось сверху видеть горную вершину? Благо скалы здесь были не очень высоки. Попадись на пути вершины высотой в милю, небесный корабль не одолел бы ее. Но в этой части львиных гор таких не предвиделось. Гранитные скалы, разломы ущелья и благодатные чаши долин проплывали под шаром, и путешественники не находили слов, чтобы выразить благоговение. Два величия сплетались воедино. Могущество богов, создавших беспредельные красоты, и сила человеческого разума, способного покорить небо. Харману захотелось сказать что-нибудь подобающее моменту, и он изрёк: "Давайте дадим имя нашему судну. Я предлагаю Небесные сферы". "Да будет так", согласился изобретатель и зааплодировал самому себе. Ветер больше не ощущался, поскольку шар летел ровно с его скоростью, но как же быстро проносилось всё внизу. Харман поймал глазами ниточку дороги и стал следить за ней. Нить вилась между скал, делая десятки изгибов, пропадая из виду и вновь появляясь. Телеги двигались по ней так медленно, что казались приклеенными, а небесная сфера летела стрелой по идеальной прямой над горами и ущельями, не зная преград. За час она сделала столько миль, сколько телега за целый день. Ты была права. Это прекрасно, шипнул Харман в низи. Её глаза блестели от восторга. Смотри, славный Харман увидел, клин журавли леделил с ними путь, направляясь на север. Птицы обгоняли небесную сферу, но очень медленно, почти без превосходства. Целую минуту клин шёл вровень с харманами, и торговцу вспомнилось: "Привезите птицу с южной душой". Он рассмеялся. Впрочем, недостатки воздушного путешествия тоже скоро стали заметны. Для начала путники продрогли. Но это не составило беды, ведь они предусмотрительно запаслись тёплой одеждой. Затем воздух в нижнем шаре стал быстро остывать, и тепла от масляной горелки не хватало, чтобы удержать высоту. Корабль потерял сотню ярдов высоты и пошёл в опасной близости от верхушек гор. К счастью, скоро под ним развернулась длинная долина, протяжённая с юга на север, в нужную сторону. А затем сменился ветер. От этой напасти средства не было, пришлось спуститься на землю и ждать. Попутный ветер подул вновь только через день. Цельные сутки путешественники просидели в долине, тревожно следя за верхним водородным шаром. Горячий воздух из нижнего шара стравили, а вот водород представлял большую ценность. Его нельзя было выпустить. Привязанный к деревцам шар болтался на ветру, как заякоренная шхуна на сильной волне. Стоило ему оторваться, и путешествию конец. Но верёвки были прочны, ни одна не порвалась. Ещё одной бедой оказался голод. Казалось бы, небесных путешественников не может терзать столь приземлённая напасть, однако же. Пищи в дорогу почти не брали, чтобы не перегружать шар, и за сутки сидения в долине все изрядно проголодались. Тут впервые пригодился Буд. Он взял с собой гортензии, видимо, чтобы без него не улетели, и сходил за тремя ли в ближайшую деревню, а вернулся с провиантом, вином и горячим маслом. Вот подул долгожданный южный ветер, и путники спешно стартовали. Но спустя 2 часа ветер усилился до штормового и ударила гроза. Пришлось срочно приземлиться и переждать непогоду. Когда из-за туч вышло солнце, взлетать было нельзя. Оба шара отяжелели от влаги, а рядом находилась опасно высокая и крутая скала. Дождались, пока небесная сфера высохнет, а затем полмили вели её за верёвки в безопасное место взлёта. Тут снова пригодился Буд. Намотав верёвку на плечо, он спокойно тащил корабль, парящий в ярде над землёй, и ни на что не жаловался. Лишь при порывах ветра остальным путникам приходилось помогать ему. На новом же месте стали рубить деревца. Жгли масло только в полете, а на земле разводили обычный костер. И вновь Бутова сила и сноровка пришлась к стати. Вообще, непростой парень был этот Бут. Хармон внимательно присмотрелся к нему и, надо сказать, не ощутил доверия. Имя странное. Не человеческое, а лошадиное какое-то. И внешность странная. Вроде северянин, но, может, и нет». «Была в нем и некая сила, по степному диковатая, и некая скрытность, какую встретишь в болотниках». Хармон стал выспрашивать и узнал одно. Бут родился в закатном берегу. Хармон мысленно хмыкнул. «Вот уж кого он не любил, так это парней из закатного берега». «Да и кто их любит?» «Закатники – потомки беглых рабов, смешавшихся кровью с шаванами и нордвудскими пиратами. Потому они как коты, никогда не знаешь, чего от них ждать». Тут улыбается, а внутри кипит от злости – Тут хмурится от горя, а на самом деле замышляет хитрость. У Буд так к тому же была ещё одна дурная привычка крутить монетку между пальцев. Когда скучали, пережидая непогоду, Харман беседовал с Низой и Гертензием, каждый что-то рассказывал о своей земле, а других спрашивал, а Буд доставал из кармана огатку и начинал её вертеть, так что она скользила с пальца на палец как жучок. Огатка была непростая, а не суразно большая, будто расплющенная молотом. Натёртая до блеска постоянным касанием она металла во все стороны солнечные зайчики так и била по глазам. Что за странная монета? спросил Харман. Моя особая, сказал Бут. Когда я впервые ещё такое за ним водилось, брал и не оканчивал фразу. Это очень злило всех. Ты мысль свою закончи. Закончу, сказал Бут и умолк. "Ты да можешь монетой не крутить", раздражённо спросил Харман. "Могу", будто спрятав лагодку, вынул кинжал и стал править на ремне. Вжик-вжик. Так себе попутчик, Харман лучших знавал. А вот Низа радовала торговце беспрестанно. Она сияла светом тихого счастья, такого искреннего, что один взгляд на неё дарил радость. Так нельзя не улыбнуться, услышав чистый детский смех. Низу не огорчали никакие невзгоды. Она трудилась наравне с мужчинами, даже опережая некоторых пузатых мужчин. В ней чувствовалось стремление к очень желанной цели, будто главная мечта Низы, если ещё не воплотилась, то воплотится вот-вот. Когда она говорила с Хармоном, в словах звучало тепло. Давиче не зазлилась, что Харман продался второму из пяти, но того гнева уже и след простыл. Видимо, она догадалась про задумку торговца обмануть второго и всей душой её поддержала. Столько света и счастья шло от Низы, что Харману хотелось никогда не отпускать её. Пусть будет мне дочерью, подумал он, и аж потеплело на душе от этой мысли. Почему не попытался взять меня когда-то, спросила Низа. Теперь он знал ответ. Не похоть была ему нужна, а нечто другое, чистое и светлое, чего так не доставало в торгашеской жизни. Низа живой символ правильного пути, на который встал Харман, Низа улыбка доброго бога. Он сказал ей: Когда закончим дела со вторым, то полетим в Излучину и отдадим предмет отцу Давиду. Он лучший из людей, кого я знаю. Он точно найдёт ей правильное место. А мы продадим корабль и потратим деньги только на хорошие дела. Я хочу сказать, ты делаешь меня лучше, вот что. Рядом с тобой мне хочется жить правильно. У тебя доброе сердце, я всегда говорила, но раньше не знала, что ты ещё и смельчак. О чём это она? Удивился Харман, но уточнять не стал. Какими бы ни были причины, всё равно приятно. Зрители завопили, когда клетка распахнулась и барс выбежал на арену. Он припал на задние лапы, холодно разглядывая толпу двуногих. Каждый был крупнее его и ещё и увешан железом, но барс без труда разделался бы с любым. Один прыжок, один удар когтями по глазам, один укус в дрожащую жилку на шее. Барс не ел уже две ночи. Он был голоден ровно настолько, чтобы чувствовать ярость, но не слабость. Беда в том, что двуногие слишком высоко. Арена дно каменной ямы, стены полтора прыжка в высоту. Он расшибётся о камень, если прыгнет. Зверь повёл головой, ища трещин в стене, за которые можно было бы зацепиться, и вдруг увидел добычу. Оглушённый воплями двуногих, он не заметил её сразу, а теперь, увидев, не мог поверить глазам. Птица Большая сытная птица на длинных ногах с мелкой дурной головкой на тонкой шее не убегает. Да и некуда ей бежать. Стоит у стены, смотрит, готовится сдохнуть. Играя мышцами, на ходу рассчитывая смертоносный прыжок, барс двинулся к добыче. Хорош твой зверюгам, сказал капитан Уфретин и бросил в рот щепотку табака. Парней изловили на перевале, ответил Беллис. Сегодня мы увидим кишки твоего фури. Ха. Ослабился уфритин. Когда Барса отделяла от добычи десяток футов, он замер на миг. Он знал, в этот миг промедления добыча решит будто имеет шанс спастись и кинется в сторону. Увидев её рывок, он изменит расчёт, прыгнет так, чтобы сбить птицу на ходу, вцепится в спину, а прокинет в пыли перекусит змеиную шею. Но птица стояла и глядела на него, даже не думая двигаться с места. Он прыгнул и мигом позже врезался в каменную стену. Птица присела, он пролетел над ней. Птица присела. Этого не может быть. Птицы не садятся, они бегут со всех ног или вздыхают в когтях, но не увёртываются от атаки. Внезапная боль ажгла его плечо. Птица ударила ногой и распорола ему шкуру. Барс отпрыгнул, спасая себя. Птица осталась стоять где была. Крохотная головка покачивалась на стебле шеи. "Это только начало", бросил Беллис. "Сейчас котяра задаст жару". Поставил уфритин, перекатывая жвачку языком. Барс развернулся и вновь начал атаку. Дёрнулся влево, чтобы птица повернулась, молнией метнулся вправо, выскочил из-под взгляда и невидимый атаковал. И снова добыча успела присесть, и снова он шмякнулся в стену, и снова бросился на утёк, когда кривые когти птицы свиснули в дюйме от его морды. Двуногие разразились хохотом, многие вопили: "Фури, фури, святой фури!" М-м, не понимаю, на что ты там надеешься, сказал капитану Уфритин, комкая слова жвачкой. Всё знают. Фурия нельзя победить. Он святой и бессмертный. Спали тебя солнце, Уфритин. Он просто страус. Я могу взять лук и пристрелить его. М-м, промахнёшься. Тогда срубите его башку мечом. Он пригнётся. Ты, ну, сломаешь меч об стену. В доказательство слов капитана Барс снова атаковал и снова промазал. На сей раз он прыгнул низко, ожидая, что враг присядет. Но Фури просто поджал ногу, и кот промчался под нею, и Фури полоснул когтем его задницу. Уфритин похлопал Беллиса по плечу. «Друг, пойми, это не просто страус. Это святой тотемный зверь нашего полка. Его может убить медведь с гербом Нортвудов или гигантский нетопырь Ориджина». или болотная змея Dark Water, но необычный. Эй! Барс рванул с места и понёсся вокруг Фури. Страус завертелся на месте, ожидая прыжка, но барс не прыгнул. Он сузил кольцо и бросился под ноги Фури, и тот поджал ногу, но барс не пролетел насквозь, а замер под брюхом птицы, присел на задние и полоснул передними по животу. Перья полетели во все стороны. Фури издал дикий клекочущий визг. ударил в ответ, но барс уже отпрыгнул. Фури сделал не твёрдый шаг, с его живота капала кровь. Конец ему, конец! пьяно заорал Беллис. Я говорил, кто его прикончит. Толпа затаяла дыхание. Замер барс, наблюдая за раненой добычей. Он ждал, и зрители ждали. Сейчас брюхо птицы распахнётся и внутренности ляпнутся на песок, и барс начнёт поедать их ещё тёплыми, пока птица корчится в агонии. Но Фури сделал шаг, второй, третий и не раскрылся, как в споротый мешок. Напротив, его движения обрели твёрдость, изогнув шею, он прицелился клювом в хищника и вдруг побежал. За один вдох он покрыл 20 футов и барс скинулся в сторону, но слишком медленно. Фури шип его на землю и принялся топтать. Барс визжал от ужаса и боли, извиваясь на песке, пытаясь вывернуться. А фури втаптывал его в землю и драл когтями, и жутко гортанно клекотал. В этот миг у Фретина пронзило смесь, которую он перетирал зубами, включала не только жевательный табак, но и сухой порошок болотных мухоморов. Грибной яд впитался в его слюну и начал дейл. Капитан Уфритин издал сладкий стон. Всё вокруг стало ярче, сочнее, красочнее, всё будто наполнилось чувством Большое сделалось больше, страшное ещё страшнее, мелкое ещё ничтожнее. Барс живой, но сжавшийся до размеров щенка, выкатился из-под ног страуса и бросился бежать. А Фури вырос как слон, как искровой тигач. Взрывая землю стальными когтями, он пошёл по арене, и при каждом шаге из его суставов летели искры, будто там внутри крутились шестерни движков. Голова Фури поднялась над стенами бойцовой ямы. Его глаза остекленели и засветились как фонари. Перья превратились в клинки мечей, что рассекали воздух. С живота порой падало что-то красное, но то была не кровь, а искровые очи. "Я люблю тебя, Фури!" зарал Уфритин. "Убей его!" Барс бежал, а Фури шёл следом. Шаг страуса был так огромен, что покрывал половину арены. Барс ещё не был растоптан лишь потому, что прятался между гигантских когтей. Но драться он даже не пытался, а панически бежал, оставляя скользкий и кровавый след. «Хватит!» — вскричал Беллис. «Останови это!» «Нет! Пусть Фури убьет кота! Пусть сдерет его шкуру и сделает тебе воротник! Это будет уроком для всех чертовых котов! Нельзя победить святого страуса!» Механический страус вырос до размеров арены и вынужден был шагать на месте. Барс висел на его ноге, как на стволе гигантской сосны. Святой Фури! Святой Фури! вопили наёмники Уфритина. Солдаты Беллиса пануро молчали, многие отводили глаза, и тут всё испортил Вистовой. "Капитан Беллис, капитану Уфритин, придместье горит!" Уфритин повертел головой и увидел на западе столб дыма. Мухоморы делали его густым и жирным, как масло. Дым упирался в небо и разливался по нему чернильным пятном. Клякса росла на глазах. «Какого черта? Как это случилось?» «Сначала занялась таверна Эстера. В ней дрались и перекинули жаровню. От нее пошло на весь квартал». Капитаны переглянулись. «Уфритин не должен тушить чертов пожар. Четвертый из пяти нанял его бригаду защищать из Ирин от врагов. От человеческих врагов, а не от духов чертова огня». «Но и Беллис вообще-то не обязан тушить. Он, Беллис, командир небольшого гарнизона в замке Четвертого, и он может вовсе не выходить в город, лишь бы замок был цел. Все это верно, да. Но если из Ирин сгорит к праотцам, а Четвертый вернется из Лаэма и найдет угольки, и Беллис и Уфритин полетят со своих мест, ох, как далеко, как котенок от пинка страуса». Уфритин заложил пальцы в рот и свистнул, плюясь синеватой слюной. Квури дёрнулся и остыл. Взбавил бег, опустил перья, перестал клекотать. Несчастный кот юркнул в клетку и принялся зализывать раны. "Ставку отдашь после пожара", сказал Уфритин Беллису. "Смотри, мне не сгори". Бригада Святого Страуса представляла собой 6 сотен парней, большинство из которых разделяли взгляды своего командира. Реальный мир представлялся им слишком мунылым местом для жизни. Скрасить его тем или иным способом Сбежать из темницы будней и не только правоной долк любого человека с фантазией. В бригаде имелись грибоеды, нюхачи пыльцы, лизатели жаб, змеи, любые прозаичные пьяницы. На последних здесь глядели свысока, но всё же принимали за своих. Кроме того, вся бригада была одержима страстью к азартным играм. По играм занимались не только привычные карты или кости, но и абсолютно всё, что зависит от удачи и может стать поводом для ставок. А долейет ли барз с Святого Фури? Кинуть камень с горы на крышу, пробьёт или нет? Встать в грозу с поднятым кверху копьём. Бахнет молния или не бахнет? Большой пёс оприходует маленькую собачку. А если да, то что из неё родится? Победит император или мятежник? Принц Гектор или степной огонь? Месячные жалования кочевали из рук в руки каждый день. Счастливцы, сорвавшие куш, спускали его на грибы, пыльцу, ядовитых жаб. Проигравшие невезунчики рыскали по изрению в поисках кого бы побить и чтобы сломать. Словом, чего бригада Святого Страуса не знала никогда так это скуки. Какой-то зануда, вроде капитана Беллеса, мог сказать, не только мог а и говорил с завидной чистотой, что дисциплина бригады заставляет плакать богов войны. Уфретин считал это лестью. Беллес говорил также, что наёмники Святого Страуса дерутся как стадо взбесившихся свиней. Уфретин и это принимал за похвалу. Однажды он видел бешеного кабана. Куда там рыцарю до да такой силы ищи? Жители Изрина нередко жаловались своему лорду, четвертому из пяти, на беспорядки, исходящие от наемников. Четвертый слушал в полуха и смотрел сквозь пальцы. Он-то знал, за бригадой Страуса идет слава законченных безумцев, и сама эта слава держит врагов подальше от Изрина. В трех днях пути от города лежали земли зандов, свирепых горных дикарей. Однажды занды рискнули устроить набег на город. Наемники встретили их бешеным хохотом и криками «Слава Страусу!». Впереди всех, рядом с капитаном Уфретином, мчался в фурии и выклёвывал глаза нападавшим. Вождь зандов, шедший в первых рядах, был сбит с ног. Один наёмник вынул из мешка гремучую змею, живую, настоящую. Сел на вождя верхом и принялся стягать его змеёй, как кнутом. «Вперёд, моя лошадка!» Занды сбежали и больше не возвращались. Уфретин от души повеселился, хотя и проиграл много денег. Поставил, что занды все полягут в бою. Ему очень нравилось звучание слова полягут. Нынешний пожар оказался отнюдь не таким забавным противником, на самом деле вовсе не забавным, а злым и утомительным. Солнце нещадно палило весь май. Дома стояли сухими и вспыхивали как щепа. Три квартала превратились в кузнечночный горн. Наёмники сходили с ума от жара, истекали потом, срывали дымящуюся одежду, обливались водой, чтобы затушить волосы. Пожар длился несколько часов, не давая ни минуты передышки. Не было времени ни хлебнуть, ни лизнуть, ни понюхать. Многие падали без чувств, иные вовсе улезнули. Капитан Уфретин не заметил этого, поскольку дважды закидывал в рот вояющий путки мухоморов. Пожар предстал его взгляду в виде сказочного чудовища, дышащего огнём. Солдат ислились и превратились в змею, которая окунала хвост в колодец, а из пасти плевалась водой в морду чудищу. Колодец вычерпали до дна, и чудище даже не вздрогнуло. Пока тушили один дом, занималось три. «Спали его солнце!» — приказал Уфретин. «То есть, к чертям все, гори до тла!» Парни выбрали три более-менее широких улицы по периметру горящих кварталов и заняли оборону. Когда огненные щепки перелетали через улицу, их сбивали и топтали ногами. Засыпали землей, не давая пламени перекинуться за границу. Что творилось внутри периметра, всем было уже плевать. 6 кварталов выгорели начисто, остались лишь угли да глиняные черепки. Красота, изрёк Уфритин. Он своими глазами видел, как чудовище рухнуло на землю и распалось миллионам искр, и каждая искорка угасла, превратившись в алмаз. Беллис не был так спокоен. Всех, кто выжил сюда, да, сюда ко мне, пару сотен чумазых, прибитых, хнычущих людей согнали на площадь. Все лишились домов, кое-кто родичей «Кто был в таверне?» «Признавайтесь, и да вы черти!» «Скажите сами, иначе всех спрошу!» Мало-помалу люди разобрались. Из толпы выделилась стайка мужиков да пара служанок. Девицы рыдали, мужики поглаживали синяки, смачивали водой ожоги. «Вы сидели в таверне? Что там случилось?» «Праца вашего за ногу!» «Ну, мы! Но мы ни при чем, это эти!» «Капитан, солнцем клянемся! Львом клянемся! Не мы!» Всё эти начали. Кто такие эти? Говорите правду или каждому плетей. Не сразу и не без труда, но кое-как сложилось из их слов. Этьми были восьмеро парней, что приехали вчерашним вечером и встали на ночлег. Крепкие такие парни, с плечами, с кулаками. Может, бандиты, а может, солдаты. Ну, этой породы. Перед обедом они все ввалились в таверну, а там сидели наши. Ну, мещане из Ринские. Эти нашим сказали, двигай. Да, так и сказали, двигай. В смысле, лучший стол отдайте, а сами садитесь по углам. Наши, понятно, сначала в голос, а потом в кулаки. Но не спускать же такого, господин капитан. Мы ж не знали, что до пожара дойдет. Началась драка, а там уж не разберешь. Ась-двась. Из харчевни в кухню перекинулась. Кто-то стал тузить повара. Он ответил черпаком да казанком. Перевернулась, раскатилась. Глядь, угли всюду по полу. А потом ещё масло разлилось, чтоб ему раз так. Ну и полетело. Виноват и господин капитан. Но мы ж не знали, что так будет. А они первыми начали, львом клянемся. Где эти они? Есть тут кто-то из них? Солдаты принялись ширстить толпу. Капитану Фритин, командир бригады Святого Страуса, всёмучительно не чувствовал скуку. Огненное чудище погибло, водяная змея распалась, алмазы превратились в золу, а остались только унылые людишки, которых зачем-то допрашивал Беллис. Зачем? Что они скажут, кроме слов? А в словах никакого удовольствия. «Приведите фури», — велел Уфритин. К нему подвели черного страуса, привязанного за лапу. Фури выглядел потрепанным, перьев не доставало, живот был испачкан запекшейся кровью. Но все же, приведи его, Уфритин испытал душевный подъем. Иди сюда, хороший. Ты мой молодчик. Капитан погладил шею Фури у самой головы. Страус кликатнул от удовольствия. Ты наш talisman. Твоя святость защищает всю бригаду. Хороший мой, никто нас не одолеет, пока ты с нами. Фури перешагивал с ноги на ногу, пепел оседал на когтях. Тем временем дурацкое следствие Бэллеса подошло к концу. Всю толпу выживших просеяли, а этих так и не нашлось. Мужики говорили: "Сбежали они, господин капитан, а может, того погорелись? Мы их так отделали, что они попадали. Может, их там и накрыло? Наказали их боги, господин капитан. По делам, чтобы не повадно". "Ну и всё, хватит болтовни", бросил Уфретин. "Бэллис, отдавай ставку". "Погоди", отрезал командир гарнизона. "Меня тут кое-что тревожит. Потому что ты дурак и не ешь грибов. Пожуй щепотку, забудь тревоги". "Слушай Уфретин," Какие-то 8 человек, похожие на солдат, явились в город вчера вечером. Сегодня они затеяли драку, не вечером по пьяни, а днём, трезвые, под драке перекинули жаровню и ещё и разлили масло. Когда вспыхнуло, они стали тушить вместе со всеми, а продолжали драться, а потом, как сильно разгорелось, исчезли без следа. Наприги то, что осталось у тебя от мозгов и подумай, на что это похоже. Уфридин почти не слушал. Он гладил Фури и наполнялся чувством великой, почти божественной силы. "А на что? Сам скажи. На поджог, чёрт возьми. Восемь диверсантов приходили в Изорин, чтобы спалить город. Фури, ты слышал? Диверсанты". Слово звучало очень забавно. Уфридин заржал. Беллис взбесился. «Спали тебя, солнце! Это ты со своими драными наемниками должен охранять из Ирин. Моя забота – замок. Твоя – город. Четвертый платит вам за это!» «Пока мы здесь и с нами в фурии, никто не возьмет из Ирин. Святая длань богов лежит на нас». «Тогда как вышло, что восемь диверсантов пришли и подожгли?» Задрав нос, Уфритин глядел поверх макушки Беллиса. «Там, в небе над макушкой, происходило что-то интересное». Лазурь покрывалась сизыми пятнами, которые ритмично подрагивали, будто в такт копытному звуку. Возможно, на звёзде проходил кавалерийский парад. Блись, я не занимаюсь какими-то диверсантами. Бригада Святого Страуса не охраняет город от мышей, мух и голодранцев. Это ниже нашего полёта. Если сюда нагрянет вражеская орда с холодными мечами на горячих конях, тогда мы встанем щитом и сокрушим опасность. Если бы грибной яд не туманил ум Уфретина, 2 минуты спустя он оценил бы иронию судьбы. Раздались крики, тревога, тревога. Послышался топот ног. Появились горожане, бегущие к замку, а следом за ними, грохоча копытами на улицу въехали рыцари, самые настоящие рыцари, в железных доспехах, с холодными мечами на горячих конях. В точном согласии со словами капитана: "К оружию!" завопил Уфретин. "Хватай мечи, стройся!" Немногие глупцы последовали его приказу. На свою беду бросились за мечами и копьями. Именно их рыцари атаковали в первую очередь, рубили на всём скаку каждого, кто рискнул поднять оружие. Барон, возглавлявший отряд, даже не обнажал клинка, направляя коня на парней у Фритина, он сшибал их с ног и топтал копытами. Наёмникам не удавалось составить строй, их войско распадалось на мелкие очажки сопротивления, которые быстро гасли под вражеским напором. Впрочем, большая часть бригады избежала смерти. Многие развеялись с площади ещё до начала схватки. Едва кончился пожар, умчались на поиски развлечений. Другие застали атаку и слышали приказ Уфритина, но восприняли его философски. К оружию это ж не обязательно на встречу врагу. Можно просто побежать туда, где есть оружие. Например, в казармы, в замок или таверну, где по стенам висят топоры. Довольно скоро капитан Уфритин с Беллисом и Фурией остались на краю площади, окружённые малой группой самых выносливых наёмников. Им удалось ненадолго задержать натиск рыцарей из Ардиф, что-то вроде баррикады из обгорелых брёвен. Глядя, как блестает броня, как полощутся плащи за рыцарскими плечами, как молниями сверкают мечи на дабугленной древесине, Уфритин вдруг узрел истину. "Я ошибся, друзья. Это не войной зла, а рыцари добра. Встретим их с раскрытыми объятиями". Барон остановил коня в паре шагов от баррикады. «Вы Уфритин!» «Я Уфритин, а это святой Фури!» «Вы сдаетесь?» «Я не сдаюсь, но не вижу смысла в сражении. Мы воины добра, как и вы. Над вами и нами общее синее небо!» Барон перевел взгляд на Беллиса. «Что с ним, тьма сожри?» «Он грибоед!» «А вы кто?» «Капитан Беллис, командую гарнизоном замка четвертого из пяти!» «Барон Хьюго де Рил, военачальник Великого дома Лабелин, с этой минуты город Изерин под нашим контролем!» Следом законниками на улицах показались пешие воины. Сперва пришли солдаты с дельфинами и снопами пшеницы. За ними солдаты в белых плащах с золотыми солнцами. Увидев последних, Уфретин расхохотался. «Ха-ха-ха! Солнечный полк генерала Гиттена! Лориналь, прохвост, где ты? Покажись и объясни, на кой ты продался дельфинам!» Но вместо Гиттона подъехал другой офицер, седой полковник Корей. «Вариналь Гиттон мертв! Я командую солнечным полком!» А затем солдаты расступились, и на площади появилась карета. Неуклюжая и круглобокая она казалась у Фритину тыквой на колесиках. Из кареты выкатилась дама, столь же неуклюжая и похожая на тыкву. Барон с полковником поклонились ей. «Город мой!» — осведомилась толстуха. «Ваш, миледи, за исключением замка. В нем еще остался гарнизон». «Кто эти двое?» «Капитан Уфритин, командир Святых Страусов, и капитан Беллис, командир гарнизона». Толстуха с любопытством оглядела фури, затем обратилась к капитанам. «Господа, день жаркий. Я устала с дороги. Буду кратко. Капитан Беллис, сдайте замок, и я отпущу вас с миром. Капитан Уфритин, в вашей бригаде шестьсот человек». хочу, чтобы они служили мне. Это вы подожгли город, спросил Беллис. А вы позволили отвлечь себя такой простой хитростью, показал зубы барон. Господа, жду вашего решения, нажал Толстуха. Увредин погладил шею страуса. Как думаешь, Фури, она за добро хорошо будет с ней или нет? У Толстухи отвисла челюсть. Барон предложил: одно слово, и я прирежу птицу. полковник возразил ни в коем случае тогда вся бригада разбежится никто не пойдёт к вам на службу уфретин не обратил на них внимания он ждал ответа фури страус протянул шею к толстухе поводил клювом вокруг её лица будто принюхиваясь уфретин решил если клюнет значит она плохая фури клацнул клювом в воздухе не коснувшись толстухи распрямился и копнул ногой пепел хочешь сложить Малочек. Уфретин поклонился Толстухе. С ударением: "Фури говорит, что вы за добром. Значит, мы согласны. Кстати, как вас звать?" "Леди Магдалабелин", сказала Толстуха и повернулась к Беллису. "Ваша очередь, капитан. Замок успел закрыть ворота. Вступайте и велите гарнизону сдаться". Беллис тяжело вздохнул. "Не могу этого сделать, миледи. Почему тьма сожри Я поклялся охранять замок. Леди Магда повернулась к Уфритину. Это что же? Ваш приятель не за добро? Ну, он такой, миледи. Иногда его клинит. А вас гарнизон хорошо знает? Конечно. Если велите им открыть ворота, послушаются? Думаешь, что да? Тогда решите проблему, сударь. Она указала взглядом на кинжал на поясе Уфритина. Капитан понял намёк. Грибной яд не помешал ему нанести удар. Напротив, кинжал вылетел из ножен как молния, в полёте вытянулся копьём и легко пронзил грудь Беллиса. Красиво вышло, сказал Уфритин. Беллис упал, а Уфритин ещё пару раз повторил взмах, просто чтобы полюбоваться. А я быстрый, ты видал Фури? Потом он заложил пальцы в рот и свиснул. Солдаты Святого Страуса стали выбираться из щелей, куда забились на время атаки. Взяв фурии, отряд наёмников у Фритина отправился в замок договариваться с гарнизоном. Тем временем леди Магда обратилась к полковнику Харею. Как видим, эти страусиные задницы были совсем не готовы к атаке. Ужасающая дисциплина, миледи. Дайте их мне в подчинение. Я наведу порядок. Их неготовность к бою хорошая новость, полковник. Я вас проверяла. Если бы здесь оказалось нечто вроде засады, я решила бы, что вы предупредили страусов. Я воюю по чести, миледи. Что особенно приятно, никто из ваших офицеров не нарушил приказ держать страусов в неведении. Завидная лояльность. Корей пожал плечами. Полк палящего солнца в лучшем мере. И всё же, попрошу вас скрыть от подчинённых наш дальнейший путь. Вы заготовите припасов на 3 недели марша и скажете офицерам, что мы идём в Литленд через Львиные врата. Так точно, медевим. А на самом деле, леди Магда покосилась на Дрилла, тот едва заметно кивнул. Вшем мере чертовски жарко, полковник. Я хочу найти тенистое место, скажем, глубокую пещеру или пропасть. Путешествие небесным кораблём до бездонного провала заняло почти 2 недели. Со всеми задержками вышло намного дольше, чем верхом. Все так привыкли к путешествию в корзине, что изрядно удивились окончанию пути. Корабль прошёл над невысоким хребтом, и слева, порой и мель восточнее, показалась цель, лежащая в чаше между пятью скал, обнесённый пятью белыми стенами и увенчанный пятью башнями город Пентаго. Впрочем, в следующий миг все взгляды обратились к тому, что находилось прямо впереди. Твою проматерь, выдохнул Харман. Святые боги, откликнулся Гортензи. Бездонная пропасть чернела дырой на лике земли. С колонн гор, образующих её, можно было проследить на четверть мили, на полмили вниз, но затем они терялись в белой дымке. Ниже уровня тумана пропасть уходила в такую безумную глубь, что дно, если оно вообще было, покрывал сумрак. Пропасть напоминала Северное море. Поверх чёрной пучины плавали льдины и облака. Может быть, не за права, и когда-то Харман бывал с мельчаком, но точно не в эту минуту. Чем ближе становилась пропасть, тем больше тряслись его поджилки. Милькнула мысль прямо сейчас посадить небесную сферу, но было уже поздно. Пока они спустятся, ветер донесёт их до пропасти. Надо пройти над нею и сесть на том краю. Мы точно, точно перелетим. Деди да, да, отстучал зубами гортензий. Будь добр поддай огню. Изобретатель плеснул масло в чашу. Шар уже летел над краем пропасти, над склоном, который где-то глубоко под туманом выведет в царство богов или в ложе ужасающего перводара. Маркиз мне велел, начал буты по своему обыкновению не договорил. Хармоно вылеп плевать, что велел маркиз. Хармоно же решил: не будет никакого фальшивого вспуска. Не под туман, ни в туман, никуда. Пропасть, океанский омут, а небесная сфера пылинка. Нужно лететь отсюда прочь, только так можно спастись. Сесть, пополнить запасы, под каким-то предлогом спроводить будто и со скоростью ветром мчать куда глаза глядят. Сейчас перелетим, сказал Харман, силиясь не смотреть в туман. На том краю сядем, подождём западного ветра и с ним в Пентаго. Второй из пяти, наверно, и уже заждался. Маркиз Вилел повторил бут и зачем-то вынул кинжал. Что велел? Бороду сбрить. Спускайся, сказал бут. Куда? выпучил глаза Гертензи. В пропасть. Маркиз Вилел вниз при первой возможности. Сейчас есть. И Харман и Гертензи пялились на бута, потому не заметили, как лицо Низы выразило детский и жадный восторг. Вниз, прошептала девушка. Мы мы мы не можем, выдавил Гртензи. Не хватит масла. Если сядем, то не взлетим. Надо хотя бы запасы масло. Буду прямо выставил челюсть. Масла много. Сегодня почти не жгли. Давай на спуск. Харман заговорил как можно медленней, растягивая время. Дрожище будь. Что бы ни говорил маркиз, я не вижу совершенно никаких поводов для такой спешки. Глупо совершать великие открытия на бегу. Давайте доберёмся в Пентаго, повідаем торжество в нашу честь, отведаем праздничных Закрой пасть, бросил бут. Мы нырнём сейчас, или тьма сожрёт, кто-то пожалеет. Славный, ласково сказала Низа. Почему ты споришь? Мне тоже не по душе, что он машет железом, но мы всё равно хотели вниз, так спустимся, пока можем, не ждать же снова попутного ветра. Мы хотели? Обалдел Харман. «Никогда я не хотел. И ты тоже нет. Ты же не любишь предметы. За каким чертом тебе нужен перводар?» У Низы отвисла челюсть. «Я думала, мы вдвоем совершим подвиг. Заглянем в царство богов, как про отцы или герои. Я думала, ты тоже этого хочешь?» «Я хочу делать добро, а не глупости. Как тебе только в голову пришло. Хватит!» — рявкнул Бут и указал клинком в живот Хармона. Не хочешь увидеть кишки, опускай нас. Тогда Низа выхватила из-за пога кинжал и ударила буто. Он успел отклонить выпад, нож Низа не пробил ему бок, а лишь полоснул бедро. Тут же, будто ударил девушку кулаком с такой силой, что она чуть не выпала из корзины, поймал за шеворот, подтянул к себе, развернул спиной, приставив клинок к её шее и сказал: "Ныряем или девица". На сей раз можно было не оканчивать. Смысл и так предельно ясен. Не трогай низу, сказал Харман. Мы сделаем, как скажешь, только отпусти. Отпущу внизу. Давай. Гортензи потянулся к верёвке, выпускающей горячий воздух. Харман глубоко вздохнул и заговорил с неожиданным спокойствием. Ты хочешь вниз, будь? А можешь сказать, зачем? Не твоё дело. Вы с маркизом думаете, там предметы, верно? А на кой вам они? Адриан любил предметы, и что с ним стало? Герцог Лабелин любил предметы и потерял герцогство. Был такой снайп, позарился на предметы и помер с болтом в груди. Думаешь, тебе предметы счастье принесут? Вниз, произнёс Бутс улыбкой, которая у него означала ярость. Харман стал расстёгивать кафтан. Я тебе покажу кое-что. Я, если не убедит, полетим вниз. Но сначала смотри и слушай. Я убил 5 человек, сам того не желая. Я жил приличной, честной жизнью. Теперь стал изгнанником. Я гордился собой. Теперь, кожусь, с себем последним гадом. Я знал, зачем живу. Теперь болтаюсь по миру, как лодка без вёсел, не знаю, из-за чего всё это. Из-за этой вот штуки. Он вынул из запазухи светлую сферу и поднял над головой. Смотри, будь. Это священный предмет. Он создан богами. Он превратил мою жизнь в дерьмо. Хочешь предмет? Брось с ноши, возьми. Глаза будто лезли на лоб. Он не повторил своё вниз и не пригрозил кинжалом. Он, кажется, вообще потерял дар речи. "Я не шучу", сказал Харман. "Я владею предметом уже год. За этот год потерял друзей и женщину, дом, дело, самого себя. Сфера Идовский дорога и божественно красиво. Невероятно сложно расстаться с нею. Я прикипел к ней как пьяница к бутылке. Но знаешь что? Я ненавижу себя за это". Если бы можно было сделать предметом хоть одно доброе дело, например, спасти незю от смерти, я бы не колебался. Хочешь, брось нож и бери. Не хочешь выкинук к чертям. И Харман выставил руку со сферой за край корзины. Не нужно, славный, воскликнула Низа. «П -п Побойся богов, пробормотал Гортензий, а будто что-то хотел сказать, но вдруг вся краска ушла с его лица и рот распахнулся, а рука с ножом заплясала от дрожи. Выпученные глаза будто пялились на сферу, и низа и гортензии уставились туда и тоже смертно побелели. Тогда повернулся и Харман, взглянув на светлую сферу, обожаемую и ненавистную, он узрел чудо. Предмет в руке торговца ожил, внешнее кольцо пульсировало голубоватым светом, равномерно, словно отмеряло секунды. Внутреннее само собою повернулось так, что сквозь него виделась бездонная пропасть. При каждой вспышке внешнего кольца картинка во внутреннем сменялась. Вот Хармон видел в нем туман, но не за четверть мили, а совсем близко. Протяни руку и коснись. Вот вспышка, и кольцо залилось молоком, будто находилось прямо внутри тумана. Вспышка! В кольце стало сумрачно, как под облаками и по сторонам возникли очертания скал. Вспышка! И тень стала плотнее, а скалы чуть приблизились. Вспышка! Они еще ближе, а тень гуще. Уже не сумерки, а вечер в горах, когда солнце село за вершины, вспышка и темень сгустилась почти до ночной, а скалы надвинулись с боков, окружили бесплотное око сферы. В центре поля зрения показалось пятно особо густого, почти осязаемого мрака. Казалось, чернота этого пятна растекалась по всей пропасти, поглощая солнечный свет. Хотя глубина пропасти была огромна, но не она являлась причиной вечного сумрака, а это пятно мрака на дне. Что же оно? Дыра в мир богов? Предмет видит бездну, вскричал Гартензи. Это око бога. Внешнее кольцо вновь вспыхнуло, и сфера сдвинулась взглядом ещё глубже в пропасть. Чёрное пятно заполнило собою почти всё поле зрения. По краям мрака проступали угловатые очертания, отражение скал. Пятно оказалось озером. Нижнюю часть пропасти заполняла вода. Чёрная от глубины и зеркально гладкая от безветрия, то была странная вода. Теперь при внимательном взгляде в черноте её виднелась прозелень, как в лесном болоте. Что ещё удивительней, вода казалась густой, как гуляш. Вспышка, и во внутреннем кольце поверх мрачного озера появились светлячки, яркие точки разных цветов: белые, жёлтые, красные, синие. Узор тончайших цветовых линий связал их Казалось, предмет чертит некую карту, налагая ее прямо на водную гладь. Светлая сфера задрожала в напряженной руке торговца. «Ради духа степи не вырони предмет!» – безумным голосом прошептала Низа. «Боги говорят с нами!» И тут Харман сделал то, чего не мог никто другой в корзине. Наверное, в целом мире лишь единицы сумели бы взять и сделать это. Наверное, именно к этому подвигу Харман шёл целый год, а вся череда его успехов и злоключений служила лишь подготовкой. Он шипнул: "Боги подождут" и отвёл взгляд от сферы. Харман увидел глаза троих спутников, прилипшие к предмету. Он схватил Бут за руку и отдёрнул кинжал от шеи Низы. Бут спохватился очень поздно, когда Низа уже выскользнула из рук. Попытался уколоть Харманна, но торговец со всего размаху саданул его сферой по лицу. "Предметы неразрушимы", приговаривал Харман и колотил будто священной реликвией. "Их не разобьёшь, даже о твой пустой череп". Буд тсвалился на дно корзины, а Харман продолжал его бить, пока на сфере не показались кровавые пятна. Торговец перевёл дыхание, будто не шевелился, но дышал, так что Низа пришпилила кинжалом его руку к ко дну корзины. Потом все долго молчали, слушая свист ветра и хлопанье пламени в чаше. Когда они решились выглянуть, под корзиной были скалы, бездонная пропасть осталась позади. Ещё целую милю никто не мог найти слов. Всё было настолько, настолько. А когда заговорили, то все сразу. "Это не я", сказал Харман. "Ты сделал чудо", сказала Низа. "Проклятье нам всем", сказал Гртенди. Давайте по очереди. Предложил Харман и посмотрел на Низу. Она взяла и поцеловала его в шею. Ты снова спас меня, славный, и сотворил чудо. Я не ошиблась, ты точно Алай. Я ничего не сделал, покачал головой Харман. Это боги заставили сферу говорить. Наверное, ты им нравишься, вот решили тебя спасти. Хочешь сказать: "Прости, что сделал так мало?" вот и Алай так говорил. Но я же не герой какой-нибудь, просто «Эй!» — вскричал Гортензий. «Эй! Хватит вырковать, как голубки! Нам нужно молиться изо всех сил! Ты разгневал богов, спали тебя солнце! Ты обогрил предмет кровью! Да еще в тот миг, когда он говорил, из-за тебя теперь на всех нас ляжет проклятие!» Харман аккуратно вытер сферу рубахой Бута. «Гляди, Гортензий, на ней не царапины, и крутится как прежде, видишь?» Он крутанул. Внутреннее кольцо обратилось в мерцающий клубок. Поверь, боги не гневаются. В первый изъяг я поступил, как они хотели. Как ты можешь знать? Наверное, ты злишь их ещё больше своими дерзкими речами. Харман потряс светлой сферой перед носом Гортензии. Думай, с кем спорить? Я владею священным предметом. Уж наверное, мне виднее, что думают боги, чем тебе. Гортензия хмыкнул и умолк с почтительной миной. Не изъяснила. Куда полетим, славный Теперь, с избитым бутом в корзине, вряд ли стоило попадаться на глаза второму из пяти. Да и сфера... Неизвестно, как воспримет ее второй, а скрыть уже не удастся. Значит, к отцу Давиду в излучину? Больно далеко, и нет уверенности, что он там, и что за орден он представляет. Хармон ведь так и не понял до конца. Неожиданно ему стало ясно. Идея с отцом Давидом была отговоркою для совести. Этокий выверт, чтобы и по гордиться своей праведностью, и оставить себе шанс сохранить сферу. Ведь всякое может случиться по пути в излучину, да и Давида может не быть. Да и орден этот какой-то странный. Куча оправданий, чтобы в итоге оставить сферу себе. А на самом деле найти верный путь очень легко. Нужно просто не лгать себе, перестать кривить душой и признать: "Харман, воры, убийцы. Не сфера виновата, не множество денег, не чужая земля". Жизнь разладилась и счастье испарилось, потому что Харман стал злодеем. Все другие объяснения мишура, обманки, чтобы не думать о чёрном пятне на своей душе. Что же можно сделать с этим? Боги простят Хармана? Возможно, простят, если он пожертвует сферу на добрые дела и начнёт жить по совести. А простят ли люди? Чем смыть пятно, чтобы вновь ощутить за собой право быть счастливым? Пожалуй, на свете есть один человек, Тот, кто с высоты своего положения сможет распорядиться сферой бескорыстно, тот, кто честно рассудит клубок злодеяний с покупкой святыни, подделкой, кражей, тот, кто сможет помиловать Хармана либо наказать по заслугам, но так или иначе снять с него клеймо беглого преступника, и этому человеку точно следует узнать о предмете, видящем дно бездонной пропасти. Харман до блеска вытер светлую сферу, аккуратно завернул и спрятал на груди. Затем сказал: Мы полетим в Фонтерру и отдадим предмет императрице. Почему ты так решил? Потому что так правильно. Только владычица сможет рассудить, кто насколько виноват, и отдать сферу тому, кому нужно. Не запомолчала, а обдумала. Ты прав, славный. Так и надо сделать. Тем паче мы же с самого начала хотели к императору. Ну вот и поступим, как собирались. После паузы спросила «А потом, когда все решится со сферой, мы с тобой спустимся в бездонную пропасть?» «С низой тоже лучше не лукавить, как и с самим собою. Это тоже часть верного пути». «Не буду врать. Пугает меня это дело. Если б сфера не заговорила, сбежал бы без колебаний. Но теперь стоит крепко подумать, что хотели сказать нам боги. Коль сфера заговорила над пропастью, думаю, о пропасти и шла речь. Когда поймем послание богов, тогда все решится». Если положим они сказали: "Спускайся вниз, Харман Пауло, всё будет хорошо", то я как-нибудь обуздаю страх и спущусь. А если сказали: "Не лезь к нам, смертный, а то насы укоротим, дураками мы будем, коль полезем". Ты согласна? Не изякнула. Конечно, ты прав. А как думаешь, что же сказали боги? Харман закатил глаза, припоминая странную картину внутри сферы. яркие точки на фоне пещеры, тончайшие связующие лучи, узор сплетённый из чистого света. Так, друзья, давайте для начала свяжем буто и подольём масло в чашу. А уж потом хорошенько И в этот миг раздался тихий свист. Путники отлично видели источник звука, но не сразу поверили глазам. До этого было нелепо. Мимо корзины пролетела стрела. Пока длились перипетии, масло в чаше почти выгорело, шар поостыл и потерял высоту, но даже теперь он шёл в 200 ярдах над землёй. Если стрелять под наклоном, получится 400 или даже 500. С тем же успехом лучник мог пытаться сбить пчелу. Однако он выпустил вторую и третью стрелы. Те прошли в безнадёжном расстоянии от корзины. Путешественники переглянулись. Второй из пяти вряд ли. Второй остался за горами, никакой погони не видать. Хармон высунулся из корзины, нагляделся. Не без труда заметил отряд на склоне горы, около дюжины всадников, из-за дальности крохотных, как мухи. Один из них, только один, направлял в небо лук. «Если пробьет шар, будет плохо?» Гортензия ответил без тени тревоги. «Будет маленькая дырочка славной. Сквозь нее воздух и за час не выйдет. Никакой опасности». Харманус усмехнулся и с издёвкой помахал лучнику. Тот спустил тетиву.